что в это время гуроны производят новые, более тщательные поиски. Он различал шаги гуронов, задевающих за ветки сарафраса. слышал, как шуршали сухие листья и с треском ломались сучки. Наконец, груда ветвей слегка поддалась. Один угол одеяла упал, и слабый свет заиграл в отдаленном углу пещеры. Кора в ужасе прижалась к Алисе. Дункан вскочил...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 И теперь было слышно, как они снова побежали по острову к тем камням, на которых недавно высадились. Их новый жалобный вопль доказал, что они опять собрались подле тел своих убитых товарищей. Теперь Дункан решился посмотреть на своих спутниц, потому что в течение опасных минут он боялся своим встревоженным лицом еще более испугать девушек. «Они ушли, Кора!» — шепнул он.